Предисловие Фионы Хиггинс Отрывок из письма Гектора Фитцболдли к Полли «Правильно усыплять бабочек научил меня отец. Надо взять ничего не подозревающую бабочку в руку и большим и указательным пальцами ухватить тельце снизу, чтобы обездвижить. Затем сразу поместить ее в морилку и плотно закрыть крышку». Надышавшись ядовитых паров, бабочка быстро и безболезненно засыпала вечным сном. Отец часто просил меня поймать ту или иную бабочку, потому что пальцы у меня были ловкими, и я умел осторожно хватать насекомое, не повредив его. Меня до сих пор поражает, каким образом из уродливой гусеницы выводится такое прекрасное создание. Когда я подрос то научился также накалывать бабочек на демонстрационную подставку. Мы работали в отцовском кабинете, где камин излучал уютное тепло, а рабочий стол был ярко освещен газовыми лампами. Я помню, как отец неторопливо доставал с полок и из ящиков стола все необходимое — досочки, булавки, бумагу, а я аккуратно раскладывал их на столе. Затем эффектным жестом Он вручал мне бабочку, например, ярко-желтую крушейницу или белянку с оранжевыми кончиками крыльев, и я приступал к работе. Отец внимательно наблюдал за мной, стоя сзади, и мне хотелось доказать ему, что учил он меня не напрасно. Очень медленно, стараясь не прикасаться к крошечным чешуйкам, благодаря которым бабочка так восхитительно переливается разными цветами, я пронзал длинной булавкой брюшко точно посередине, между крыльями, и втыкал булавку в доску. Затем я расправлял крылья бабочки так, чтобы рисунок был симметричен, и прикреплял их к доске, протыкая позади больших жилок. После этого следовало накрыть каждое из крылышек тонкой полоской бумаги, иначе концы их загибались вверх при высыхании. Отец никогда не высказывал свое мнение о моей работе, только крепко сжимал мое плечо, но по выражению его лица было видно, что он доволен. Незадолго до того, как все это случилось, отец сделал мне подарок, повесил мне на шею небольшой кокон на ремешке». Я ношу этот кокон до сих пор, и всякий раз, прикасаясь к нему, вспоминаю те счастливые дни. Ох, Полли, кажется, это было так давно.